Глава 27 седьмая. Буква «З». Они приехали на старое место, но при дневном свете Карлс его не узнавал. Мирная, пасторальная картинка радовала глаз. Верхушки гор тонули в облаках, подсвеченных солнцем. Радужное сияние лилось сверху на кроны деревьев и черепицу хозяйственных зданий. Отель уже не потрясал своим великолепием. Не было прозрачной вечерней иллюминации. Серые стены при ближайшем рассмотрении казались мрачным гранитом. Не стояло входа швейцар в красной ливреи. Не бросались к подъезжавшим машинам юные сопровождающие водителя. Обычная обстановка в обычном месте. — А почему так мало людей? — поинтересовалась Соня. Она с любопытством разглядывала все вокруг, и Карлос читал в ее глазах разочарование. — Сезонное затишье! «Для спуска с горы еще рано, а других развлечений днем хозяева не придумали», — пояснил он. Холлио припарковал машину полупустой стоянки, помог выйти подруге и подопечному. Он протянул Карлосу костыли, но тот отказался. С тростью он передвигался еще неумело, шатаясь, но полагал, если не начать это делать сейчас, можно никогда не встать на ноги. Они медленно пошли в сторону отеля. Я бы на воздушной дороге прокатилась. Увидев вагончики, прикрепленные к тросам, воскликнула Соня. — Карлос, а ты наверх поднимался? — вы не успел. В первый же визит сюда попал в аварию. — Господи, чудом спасся, а все шутишь, — покачала головой Соня. — Какие вы, мальчики, неугомонные! Они вошли в прохладный вестибюль, пусто, сонное царство. Будто и не было здесь никогда роскошных дам в мехах и бриллиантах и галантных кавалеров. Не стояла на каждом углу охрана, не плыли по холлу, как бригантины, по штилевому морю неведомые красавицы. Только за стойкой бара, вяло перебрасываясь ленивыми фразами с напарником, сидел бармен. И ресторан дремал в лучах летнего солнца. Правда, за одним столиком обедали случайно заехавшие гости. Молодая пара, которая не столько наслаждалась вкусной едой, сколько делала селфи с тарелками друг с другом с обстановкой. Что делать будем? С любопытством оглядывался Хулио. — Выпьем по чашке кофе, не зря же в такую даль приехали. Карлос пожал плечами и захромал, пошатываясь к стойке бара. Соня и Хулио тряслись над ним, как квочки над цыпленком. Они шли с двух сторон и в любую минуту готовы были подхватить под руки. Но Карлос, упрямо сжав губы, медленно передвигался сам. Когда он приблизился к спасительному высокому стулу, лоб покрывало испарено, а руки дрожали от перенапряжения. «Ну почему ты такой упрямый?» Расстроенно прочитала Соня, пока Холио помогал Карлсу взобраться на стул. Она взяла салфетку и приложила к колбу хозяина, а теперь, скорее всего, друга, и промокнула пот. «Алехандро на месте?» — обратился Карлс к бармену. Тот кивнул, сунул руку под стойку и что-то нажал. Через минуту в дверях кухни появился Алехандро. Он недоуменно рассматривал гостей но потом узнал Карлуса и бросился к нему. — Как дела? Вижу, уже ходишь. Эмилио, твой дядя, заезжал недавно. Говорил, что ты три месяца провел в Кобе. — Было дело. Вот теперь восстанавливаюсь. — Слушай, а за кем ты тогда погнался? Это надо было додуматься. Отправиться в погоню ночью, после хорошей доли алкоголя, да еще и со сломанной рукой. Ты камикадзе? Он забрасывал Карлоса вопросами, но он не стоял на месте ни минуты. Бармен ушел, и Алехандр сам делал им кофе. Руки выполняли привычные движения. Очистили контейнер для кофе, насыпали новую порцию, вставили в кофемашину, нажали. Открыли холодильник, достали молоко, так как Соня попросила капучино. — Точно! Карлос у нас камикадзе! — засмеялся Хулио. — Как думаете, что он сделал, когда очнулся? Стал искать себе красивую сиделку на странку «О, а ты шо, острый малый, ну и как, нашел?» Алехандро поставил первую чашку перед Карлосом и принялся делать другую. «Нет», — коротко ответил Карлос. «Нашел, нашел!» Продолжал подшучивать над другом Хулио. Только эта красавица из России не захотела ухаживать за испанским медведем. «Да, и правильно, своих девушек много». Алехандро, наконец, закончил делать кофе и на секунду замер. — Ну и напугал ты нас зимой. Тот вечер народ быстро по домам разъехался. Вот что интересно. Не знаю, связано это с аварией или по другой причине, но с тех пор у нас спокойно стало. Все гости будто забыли про ущелье. — А на верхние этажи теперь можно подняться? — Думаю, да. Если хотите, я провожу. Друзья посидели еще немного, вспоминая месяцы восстановления Карлоса. Наконец он встал и схватил трость. — Пойдем. — Что ты хочешь? Я тогда не смог даже попасть в лифт. Охрана задержала. Оказывается, нужен специальный пропуск, а у меня его не было. Я хотел получить информацию официанта. Карлос поймал мгновенный внимательный взгляд из-под бровей и вздрогнул. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Он тут же поспешил исправить ситуацию. — Нет, официант все стремился убежать от меня как будто я его вербовал и деньги не взял. — А много ты предлагал? — глухо произнес Алехандро, который вдруг схватил полотенце и стал яростно протирать чистую стойку. — Сначала пятьдесят, а потом сто евро. Но, повторюсь, со мной даже разговаривать не стали. Парень стоял белый и испуганный, поглядывал на вход в кухню и повторял. — Вы готовы сделать заказ? Произнося эти слова, Карлос внимательно наблюдал за хозяином бара. Внешне Алехандр не выдавал свои эмоции. Но то, как он старательно чистил столешницу, наводило на определенные мысли. Кажется, желание сопровождать на верхние этажи любопытного гостя, пусть и племянника доброго знакомого, пропало. — Так мы идем или нет? — спасла ситуацию Соня. — Я еще никогда не была в пятизвездочном отеле. Интересно посмотреть, как все устроено. Алехандр нехотя положил полотенце и вышел из-за стойки. Они двинулись в сторону лифтов. — Ты где этих красавец встретил? — шепотом спросил Холю и покосился на Соню. Не услышала ли? Но девушка шла впереди, рядом с и расспрашивала его об отеле. — Да в Холле! Охрана меня прижала к стенке. Вот тут я и заметил их. — Да что я? На них весь отель смотрел. Они поднялись на лифте и пропали. — Неужели такие красивые были? — Дело не в красоте. В их внешности было как-то все чересчур и когда-нибудь отдыхал в Таиланде? Нет, не довелось. В курортном городе патая есть улица Уолкин-стрит, местная достопримечательность. Это улица развлечений, разврата и порока. Вот там можно встретить мужчину, переделанного в женщину, и наоборот. Там я однажды видел похожую красоту, полностью искусственную. Во всяком случае, девушки, которые шли по холу вызывали эти воспоминания. — Ты хочешь сказать, что это были проститутки? — скороговоркой произнес Холио. Они уже приблизились к лифту. — Нет, если и проститутки, то высокого класса, запредельного даже. Что-то на уровне японских гейш, корейских кисен или древнегреческих гитер. О, вот бы на них полюбоваться. — На кого? — повернулась к другу Соня. Но уже александр приложил кнопки вызова пластиковую карточку, Дверцы разъехались, и гости зашли в лифт. — На тебя, моя дорогая, в вечернем платье. Думаю, ты стала бы невероятной красоткой. Отшутился Холио и взял девушку за руку. Карлос почувствовал волнение. Несмотря на аварию и еще слабое здоровье, он не забыл чек с надписью «Помогите нам». Черные, похожие на сливы, глаза, смотрящие на него из темноты, и девушек со свитой из охранников-качков. Может быть, потому, что сейчас ему было нечем заняться, или потому, что эти события упорно связывались в единую картину, Карлос периодически возвращался мыслями к загадке отеля. — На какой этаж поедем? — спросила Алехандро. — А у нас есть выбор. Сколько в отеле этажей? — Семь, — быстро ответил Алехандро и нажал кнопку пятого этажа. — Везде устройство отеля и его образство одинаковое. Карлос согласился. Он устало прислонился к стене. Слабые ноги отказывались служить. Так долго он еще не ходил без помощи костылей. Взгляд лениво гулял по кнопкам и вдруг остановился. — Странно. Пробормотал он, но Алехандро его услышал. — Что странно? — Почему шесть этажей обозначила цифрами седьмой буквой? — Где? Где? — встрепенулись Хулия и Соня. Карлос показал пальцем на кнопку, на которой ярко светилась буква «З». Лифт в эту минуту остановился. Алехандро, как гостеприимный хозяин, вытянул руку и предложил гостям выходить. Карлос сделал шаг вперед, но пошатнулся. Он взмахнул рукой, пытаясь за что-нибудь зацепиться и со всего размаху его ладонь ударила по кнопке с буквой z. Никто и опомниться не успел, как двери закрылись, и кабинка снова тронулась. «Гостям туда нельзя!» — закрыл телом выход Алехандро. «Спустимся на другой этаж!» «Почему?» — Соня вытянула шею, надеясь разглядеть запретное. «Здесь нет жилых помещений это служебный этаж», — ответил Алехандро и нажал кнопку «пять». Никто с ним спорить не стал. Карлос тоже проглотил любопытство, комком вдруг застрявшее в горле, и промолчал. Он и не рассчитывал так быстро найти ответы на вопросы, которые продолжали мучить его. Не настал еще час раскрытия секретов. Да и он пока был не боец. Лифт остановился, Алехандро предложил всем выйти. Перед гостями убегал в вдаль широкий коридор, покрытый бордовой ковровой дорожкой. Ни души. Даже горничных не видно. Поймав удивленный взгляд гостей, хозяин бара пояснил. — Мало постояльцев. Не сезон. Что хотите посмотреть? — В любой номер пойдем. Алехандро открыл первую дверь, и они прошли внутрь. Ничего особенного в обстановке номера не было. Стандарт. Чисто, аккуратно заправленная кровать, вместо плотных штор на окне легкая органза, сквозь которую виднелся балкон, а дальше — горы. — Я красиво! — воскликнула Соня и повернулась к мужчинам, но, увидев их изумленные глаза, засмеялась. — Простите, я сказала это по-украински, вырвалась. Она повторила эти слова по-испански и сразу повернулась к окну. Карлос согласился с девушкой. Из глубины ущелья горы смотрелись по-другому, чем в деревне ангелов. Их голые белесые вершины как пальцы выглядывали из облаков. Серые скалы каскадами спускались в ущелье, и только внизу были расцвечены проплешинами зелени. «Смотрите, это что?» — удивилась Соня, показывая пальцем вверх и немного вправо. Ее глаза сияли от восторга, улыбка не сходила с лица, а ямочки игривы то показывались, то исчезали. «Это водопад. Именно из-за этого потрясающего вида на горы номера в этом отеле такие дорогие». Но люди приезжают сюда только на выходные, да и то больше зимой, — возразил Карлос. Значит, здесь есть и другие развлечения, кроме катания на лыжах и красивого пейзажа. — Как видите, сейчас народу мало! — Александр покосился на проблемного гостя. Я устал. Вздохнул Карлос и сел на маленький диванчик в углу. Что-то не рассчитал силы. — Конечно, посиди немного, — закружились рядом Хулио и Соня. — А может, вернемся домой, в следующий раз приедем? Алехандро тоже выглядел встревоженным. Казалось, он уже не рад, что позволил гостям бродить по отелю, который ему даже не принадлежал. Он с тайной надеждой посмотрел на Карлоса. — Ничего, если здесь останусь, — спросил тот. — Вы погуляйте и вернетесь в этот номер. Алехандро замялся. Он посмотрел в окно, потоптался на месте, но никак не мог принять решение. — Можно просто вынести стул в коридор. — предложил Карлос. — Нет, не нужно, оставайся здесь, — махнул рукой Алехандро. Холио помог Карлосу удобнее устроиться на диване, и они вышли. Карлос посидел минуту, размышляя, что дальше делать. Кнопка с буквой зад не давала покоя. — Какая мне разница, чем этот отель промышляет? — сердито убеждал он себя. — Мне и своих проблем хватает. Потом, немного подумав, опять начал сомневаться. — А Мадлен? Что делала здесь моя жена? Допустим, она мне изменяет, но объект выбора уж очень смешной. Чем ее привлек? Точно, не внешностью. Моя Мадлен, та, которая смеялась над любым проявлением убожества, вдруг идет под ручку с пузатеньким коротышкой. Ни за что не поверю, что это ее любовник. Тогда кто? И почему сейчас она от меня скрывается? Ведь я могу и в розыск подать. Карлос давно бы написал заявление в полицию или нанял частного детектива для расследования, если бы иногда в отеле не раздавался телефонный звонок и мягкий, низкий голос, напоминающий голос жены, расспрашивал служащих об Антонио и изредка о здоровье Карлоса. Вопросы женщина задавала тогда, когда отвечал кто-нибудь из сотрудников. Как только к телефону подходила РМА или трубку передавали Карлосу, звонок отключался. Когда она позвонила первый раз, спустя три месяца после аварии, Карлос сразу заподозрил, что это Мадлен решилась выйти из подполья. Она узнала об аварии и забеспокоилась, но объявиться в открытую — не-не. — Чего боится Мадлен? Почему ведет себя так странно? Если хочет развестись, значит, пора встретиться и решить этот вопрос. Все равно брак уже не реанимировать. А вдруг это не измена? Эти мысли терзали голову Карлоса и лишали его сна. Но если он ничего не будет делать, так и останется с сомнениями, раздирающими голову и душу. Карлос помассировал бедра и осторожно встал, опираясь на трость. Сделал два шага, проверил, сможет ли он передвигаться самостоятельно. Ноги тряслись, но держали крепко. Он распахнул дверь и выглянул в коридор. Голоса звучали в отдалении, где-то за поворотом. Вот раздался щелчок, открываемый двери в номер, и наступила тишина. Карлос вышел. Он постоял минуту, прислушиваясь к звукам, и направился к лифту. Последний этаж манил несказанно. Именно там скрывались ответы, на намучившие его вопросы. Лифт остановился на седьмом этаже. Карлос постоял секунду, сомневаясь в своей задумке, потом вздохнул и сделал первый шаг. Ковровое покрытие заглушало звуки. Карлос передвигался медленно и бесшумно, пока ничего особенного не заметил. Перед ним тянулся длинный коридор с дверями номеров с двух сторон. Вдали на черной лаковой стене напротив лифта виднелся еще один вход. Над ним тускло светилась надпись. Но со своего места разобрать, что там написано, Карлос не мог. Он направился к входу. По-прежнему вокруг никого не было. Медленно, очень медленно он приближался к черной стене. От волнения сжалась грудь, сердце пропустило один удар, другой и забилось где-то в горле. Карлос не заметил, как ускорил шаги. Ноги уже не просто дрожали, они едва держали похудевшего, но по-прежнему крупного мужчину. Каждое движение давалось с трудом. Шагнув, Карлос на секунду делал передышку, восстанавливая дыхание, и упрямо шел дальше. Последние метры он передвигался практически по стене. Она давала опору уставшему телу. Наконец цель достигнута. С расстояния двух метров Карлос четко увидел надпись. Первое слово перепутать с чем-нибудь было сложно. Клуб. Он и в Африке клубом зовется. А вот второе вызывало недоумение. Написано оно было на незнакомом языке. Вернее, язык он узнал, немецкий. Но перевести не смог. Опираясь спиной на стену, Карлос достал телефон и сфотографировал название заведения. Проверил. На фото четко виднелась надпись. «Der Klub des Spiegelwelt» — «Клуб за — «Зеркальный мир». Довольно Карлос убрал телефон в карман и уже хотел развернуться и пойти к лифту, как услышал, что кабина движется. Взгляд заметался по сторонам, но спрятаться было негде. Или принимай неприятности лицом к лицу, или выкручивайся. Третьего не дано. А если... Он шагнул ко входу в клуб и тронул ручку. Она подалась. Карлос осторожно приоткрыл дверь и нырнул в спасительную черноту.